Глава пятая «Дыши, Юлька, дыши!» говорит Лера, когда я влетаю во двор и падаю на плетёное кресло на террасе. Я даже не помню, как доехала. Пока Роман отвлёкся на секретаршу, я успела выскочить из кабинета и неслась на парковку, будто за мной гналась стая бешеных собак. Роман, наш странный разговор, А в конце секретарша с новостью о жене, я просто выиграла этот день. А может, он уже тогда был женат, четыре года назад. Мы никогда об этом не говорили, но обручального кольца не было. Как нет и сейчас. Замечать мелочи, внимательность к деталям – это издержки профессии. Один неправильный символ в коде и придется переписывать. Лера, Наконец, перевожу взгляд на подругу. Он же не оставит меня в покое, если он вернулся. Так, мы с Тимуром арендовали дом в Сочи. Подруга сейчас выглядит дееспособнее меня. Богдана и Лизу мы берем с собой. А сейчас едем к тебе и устраняем все, что может намекать на детей. Правильно говорят, что можно простить, Пусть я этого и не сделала, а заставила себя быть равнодушной, но твои близкие никогда не простят и не забудут. Вот и Лера, едва увидев меня, поняла, что дело в романе. Что-то другое, да даже апокалипсис с нашествием зомби не смогли бы меня так выбить из равновесия. А смысл, пожимая плечами, он может достать любой документ, который оцифрован. А ты можешь сделать так, чтобы эти документы исчезли из базы данных. Во-первых, это противозаконно. Во-вторых, он найдет след, если займется этим, поверь мне. Уж Лера должна меня понять. Она сама была в ситуации, когда пришлось ради собственного спокойствия и дочери скрываться от мужа. Правда, по итогу оказалось, что Тимур ни в чем перед ней не виноват. И хорошо, что все хорошо закончилось. Но у меня все иначе, и тут ни объяснение, ни что-то другое не поможет. Поэтому подруга, даже если учесть ее собственный опыт, даже мысли не допускает, чтобы рассказать роману о детях. Впрочем, как и я. «Он женат», — сообщаю Лере. «И на кой черт тогда ко мне прицепился?» Я сразу решила, что он знает о детях, но, кажется, ошиблась. Больше четырех лет от него ни слова, а тут он объявился и приглашает меня на работу. Затем заявляет, что соскучился, и тут нас прерывает секретарша с новостью о жене. Просто отличный день, язвительно заключаю. И он еще не закончился. Так, Юль. «Надо успокоиться и подумать. Подруга подает мне стакан воды, хотя мне бы сейчас лучше стакан настоя валерианы. А давай и ты поедешь с нами», — предлагает Лера. «Работать ты можешь из любой точки мира, а дети хоть на море побывают. И там точно никакого романа не будет». «Его-то там не будет, но...» «Я боюсь, что мое поспешное бегство...» может натолкнуть его на какие-то мысли, и тогда Роман начнет искать и найдет информацию о детях. А то, что мы ограничились сегодняшним собеседованием, я не верю. Ему что-то надо, и отступать Роман не привык. «Я не поеду», — выдыхаю решительно. «И дети. но ну как я без них, а они без меня?» Скучать с моими им точно не придется, усмехается Лера. Или это недоверие, и прилететь ты можешь в любое время. Я не боюсь оставлять детей с Лерой, конечно. Она столько раз меня выручала. Все же времени свободного почти нет, когда одна воспитываешь двух непосед и еще работать успеваешь. И да, на море им бы хорошо съездить. Но как подумаю, что это недели две разлуки, так с ума схожу. Наверное, я эгоистичная мать, если собираюсь держать их в загазованном мегаполисе, вместо того, чтобы отправить в Сочи. Надо было остаться. Снова возвращаюсь к так называемому собеседованию. Может, я бы узнала, что ему надо, а то догадками и предположениями можно до ручки себя довести. А если вправду соскучился, подливает Лера масло в огонь, сама того не понимая. Конечно, черт бы его побрал, поэтому и четыре года пропадал и женился. А ведь я думала, что больше никогда не увижу Романа. Я не думала, что он вернется в Москву после всего произошедшего. Не поверю, вот о чувствах Романа я вообще не хочу разговаривать. Мне бы разобраться, зачем он снова объявился в моей жизни и что ему надо. И что бы это ни было, больше в сомнительные дела я не позволю себя втянуть. Ладно, Юлька, если Богдан и Лиза не будут против, то я бронирую им билеты. Лера снова о поездке, и эта тема мне нравится гораздо больше. И собирай им чемодан, хотя я уверена, что малыши будут только рады. Я тоже в этом не сомневаюсь. Уговаривать надо меня. И у моих крошек это получится. Тут к бабке не ходи. Говорю Лере, что позвоню ей чуть позже и сообщу насчет Сочи. Решаю забрать детей до дневного сна из садика. У своего дома осматриваюсь. Я серьезно думаю, что Роман сидит у подъезда и ждет меня. Номер телефона у него есть. Написал бы сообщение, а не сидел ждал. Наверняка делу Романа хватает. И жена тоже есть. Какая она интересна. Стоп, Юля, остановись. Это меня не касается. Это вообще не должно меня волновать. Ни Роман, ни его жена и... Возможные дети. Богдан и Лиза только мои. И точка. Оставляю машину и решаю за детьми прогуляться пешком. Только надо зайти переобуться, а то на шпильках сильно не разгуляешься. И только подхожу к двери подъезда, как телефон подает звуковой сигнал. Сообщение в одном из мессенджеров. Открываю, фотографии нет, но догадаться по имени не нетрудно, кто решит со мной связаться. «Не составишь мне компанию за обедом?» Мы так и не поболтали нормально. Как же ему это не идет, притворяться идиотом? Или Роман считает, что ничего сверхъестественного не произошло, и мы можем общаться как раньше, хотя как раньше не получится из-за наличия жены? Он в сети. Видит же, что я прочитала сообщение. И неужели ждет, что я отвечу? Блокирую экран, убираю телефон, и поднимаюсь в квартиру. Меняю туфли на балетки и понимаю, что прислушиваюсь к оповещениям на телефоне. Это просто любопытство. Я не жду от него сообщений. Мне интересно, что Роману от меня надо. И нет, даже не то, чтобы интересно, а я должна узнать, и тогда мне проще будет от него избавиться. Только с места в карьер Роман карта не раскрывает, А ходить вокруг да около нет времени. Во вновь вспыхнувшие чувства я не поверю, да и не уверена, что они вообще имели место и раньше. Любимых не бросают вот так и не исчезают. И снова сообщение. Может, тогда поужинаем? Ага, а потом и позавтракаем. Не дождется. Сразу усыпить бдительность, обаять, а потом использовать тактика романа, если, конечно, он не придумал что-то новенькое, потому что со мной эта схема больше не сработает. Снова блокирую экран, так и не ответив. Не спеша иду к саду, забираю довольных детей, и они на обратной дороге отвлекают меня разговорами о своих друзьях, о том, чем занимались сегодня. Пообедали они в саду, поэтому отправляю их мыть руки и по кроватям. Лиза заверяет, что спать она не хочет, но начинает посапывать первое. За ней и Богдан. Тихо прикрываю дверь в комнату и иду на кухню, где мой телефон опять оживает. «Если ты не ответишь, то я приеду к тебе. Поговорить нам все равно придется». Только этого мне не хватало. Копирую номер из мессенджера и захожу в журнал звонков. Один разговор не такая большая цена за то, чтобы роман не появился у меня на пороге. Детей он видеть не должен.